За четыре дня наступательных боев мы достигли немалых результатов. Форсировали Днепр, прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника, захватили выгодный в оперативном отношении плацдарм размером 62 километра по фронту и до 30 километров в глубину. Этот плацдарм позднее сыграл большую роль в летней Бобруйской операции. Наши войска очистили от противника важный в оперативном отношении плацдарм на восточном берегу Днепра. Освободили город Рогачев, перерезали важную для противника железнодорожную линию Жлобин-Могилев. И, наконец, мы захватили плацдарм на реке Друть. В ходе боев уничтожено свыше 8 тысяч вражеских солдат и офицеров, большое количество техники. Захвачено 18 танков, 5 самоходок, 22 бронемашины, 170 орудий и минометов, 2100 винтовок и 300 пулеметов, 102 автомашины, 240 лошадей, 63 тысячи снарядов, 80 тысяч противотанковых мин, 12 миллионов патронов и другое имущество. Взятое много пленных. Приказом Верховного Главнокомандующего 26 февраля было присвоено наименование Рогачевских 120-й гвардейской стрелковой дивизии, 169-й и 269-й стрелковым дивизиям, 12-й зенитной артиллерийской дивизии, 40-й истребитно-противотанковой артиллерийской бригаде, 554-му армейскому пушечному артиллерийскому полку, 36-му и 160-му танковым полкам, второй штурмовой инженерной бригаде, 48-й отдельной мотобригаде, понтонно-мостовому батальону, 48-му инженерному батальону, 141-й отдельной огнеметной роте. И так, чтобы избежать напрасных потерь, мы решили перейти к обороне Но с этим не был согласен командующий фронтом. Он категорически требовал продолжать наступление на Бобруйск. Мы впервые разошлись во мнениях с таким авторитетным и уважаемым в войсках человеком. В дело вмешалась Москва. Ставка рассудила, что правы мы. Я побаивался, что после этого у нас с Рокоссовским испортятся отношения. Но не таков Константин Константинович. Командующий фронтом по-прежнему ровно и хорошо ко мне относился. Зная, что перед нами крупные силы противника, мы были постоянно настороже Войска на плацдармах спешно окапывались, создавали надежную систему огня и глубину обороны. Обороняющим плацдарм Задрутью было указано, что их основная задача — не допускать в клинине противника с фронта. Обеспечение флангов было поручено войскам, оборонявшимся на восточном берегу. Через эту реку уже к 26 февраля было построено два свайных моста. Артиллерийские группы произвели пристрелку подступов к плацдарму. Наши опасения за этот участок полностью оправдались. 1 марта, после мощной и длительной артподготовки, противник предпринял атаки три днем и две ночью. Все они были отражены с большими для фашистов потерями. Между населенными пунктами Азирани и Веричев враг в двух местах врывался в нашу первую траншею, но рукопашной схваткой был выбит, оставив в траншее 83 человека убитыми и ранеными. Весь следующий день гитлеровцы непрерывно обстреливали огнем артиллерии, плацдарм и мосты. 44 юнкерса обрушивали на этот район свой бомбовый груз. Противник несколько раз разрушал мосты, но каждый раз наши саперы их восстанавливали. Утром немцы провели разведку боем, в которой участвовало два батальона пехоты с танками. По-видимому, противник рассчитывал, что наши войска не выдержат артиллерийской и авиационной подготовки и оставят плацдарм. Но и эта атака была отбита с большими для немцев потерями. Вечером враг произвел особо сильную артподготовку. Огонь сосредоточивался на плацдарме по нашим первой и второй траншеям. Спустя полчаса противник перенес огонь на переправы не допуская подходы наших резервов, и пошел в наступление пехоты. Потом заревели и двинулись танки. Не обогнав еще своей пехоты, танки включили фары, и на фоне их света были видны густые цепи наступающих. Со своего НП, с вышки, установленной на берегу реки, я по свету фар насчитал 50 танков и на этом прекратил счет. Мы наблюдали частые вспышки выстрелов наших орудий прямой наводки. Слышали сплошной треск стрелкового оружия и грохот орудийной стрельбы. Море огненных всплесков переливалось над полем, где наступал противник, над плацдармом и мостами, и оторвались тысячи снарядов. С тревогой вслушивались и вглядывались мы в картину ночного боя выдержит ли защитники плацдарма такое суровое испытание. Немецкие танки, обогнав свою пехоту, выключили свет, и наступающих цепей не стало видно. Я пожалел об этом, считал, что огонь нашего стрелкового оружия будет не столь метким и станет слабее. Но треск винтовок, автоматов и пулеметов не слабел, а стрельба из орудий прямой наводки все нарастала. Вдруг фары снова зажглись почти одновременно на всем участке, но это уже были отдельные и короткие вспышки света, притом в сторону противника. И в эти мгновения была снова видна его пехота, но уже отступающая. На НП раздались восклицания. Танки повернули назад. Атака отбита. Немного позднее было получено донесение с плацдарма, подтверждающий, что атака гитлеровцев всюду отражена. От имени военного совета армии, всем защитникам плацдарма и артиллеристам, стрелявшим с восточного берега, я объявил благодарность и в то же время предупредил их, чтобы готовились к отражению повторных атак. Через два часа противник перешел снова в яростное наступление, но уже с меньшим количеством танков. Наши герои, воодушевленные предыдущим успехом, отбивали эту атаку с еще большим мужеством. И она, а также последовавшие за ней в эту ночь, третьей, четвертой и пятой атаки захлебнулись. Чуть забрежил рассвет, многие тысячи глаз начали всматриваться в лежащую впереди местность. Первыми показались силуэты 16 подбитых танков и самоходов, Некоторые из них еще дымились. А когда стало совсем светло, мы увидели поле, усеянное трупами фашистов. В эту ночь лейтенант Шапкин и сержант Беляков из пушки подбили танк недалеко от нашей траншеи. В промежутке между атаками они решили взять языка, вылезли из своей траншеи и отправились к подбитому танку. Но оказалось, что из трех человек его экипажа Ни один не остался в живых. Артиллеристы, забрав документы убитых, благополучно вернулись к своим, а вскоре немцы начали новую атаку. «Если бы мы чуть запоздали вернуться, — сказал Беляков, — нам пришлось бы сидеть у вражеского танка до утра». Командующий фронтом объявил благодарность всем защитникам плацдармы несравнимы больше чем за плацдарм на реке друь приходилось беспокоиться за основные силы армии находившиеся за днепром. мы боялись что не успеем построить высоководный мост до начала разлива на всякий случай мы завезли за днепр пятидеуточный запас продовольствия и достаточное количество боеприпасов усилиями наших мостостроителей под руководством Опытнейших руководителей начальника инженерных войск фронта Прошлякова и начальника инженерных войск армии Жилина, мост был построен за пять суток до паводка. Как только долина реки начала наполняться водой, на высоком мосту все время дежурили офицеры инженерной службы, следили за повышением уровня воды и за тем, как реагирует на половодье двухкилометровый мост на 1920 высоких сваев. Когда вода подходила уже под верхнее строение моста, сваи у двух пролетов подмыло. Саперы кинулись спасать мост, но эти два пролета оторвало и вместе с людьми понесло вниз по течению. Положение осложнялось тем, что 15 километрами ниже Наши войска находились только на восточном берегу, а на западном был противник. Оторванный кусок моста, как плот, с громадной быстротой уносило течением к расположению врага. Вдогонку были посланы катера. Люди были сняты с плота, когда оставалось лишь 4 километра до противника. Много труда потребовалось от инженерных частей, чтобы восстановить разрушенную часть моста. Но люди победили бешеное течение реки, и мост вступил в строй. Боясь за Быховское северное направление, мы подобрали туда самых квалифицированных наблюдателей. В период разлива мы трижды проверяли готовность войск к отражению внезапного нападения противника. В то время мы провели много бессонных ночей. Я не раз рассказывал товарищам о событиях 28 марта 1917 года, когда немцы уничтожили наши три пехотные дивизии на плацдарме за рекой Стоход во время ее разлива. Спаслось тогда всего лишь 8 человек из 25 тысяч. Рассказывал и о марте 1942 года, как мы с генералом родимцевым обороняли плацдарм за рекой Северный Донец, когда вешние воды залили долину шириной в один километр. Немцы тогда забрасывали нас листовками, предупреждая, что будут нас купать в реке. Но я говорил, раз они нам угрожают, то более чем вероятно, что активничать не будут, а держать ушки на макушке все равно надо. Оберегая Быховское направление, Мы сосредоточили здесь сильную артиллерию, основные резервы и танки. Захваченный и удержанный нами плацдарм за Днепром сыграл громадную роль в летнем наступлении советских войск. Мы знали, что оборона противника перед нами имеет 70-километровую глубину и состоит из пяти укрепленных рубежей, По рекам Добрица, Добызгна, Ола и Березина. Особенно сильной была первая полоса на реке Друдь, глубиной в 6-7 километров с тремя позициями. Перед плацдармом на Друте были доты с металлическими колпаками, плотные минные поля, проволока в три кола и мощная артиллерийская группировка. Более слабо немцы укрепили участок за рекой от села Хомичи до деревни Ректа, но здесь долина реки шириной более километра была сильно заболочена, поросла кустарником, камышом и имела много проток. Трудно будет прорывать такую оборону, но мы настойчиво готовились к наступлению. Этим были заняты все, начиная со штаба армии и кончая батальонами. Задолго до получения директивы мы приняли предварительное решение, нарезали полосы корпусам, местность в этих полосах тщательно изучалась, создали рельефные планы предстоящего наступления. На этих макетах проводились все занятия, сперва в армейском масштабе с высшим комсоставом, потом в корпусах и дивизиях со старшими офицерами. Регулярные занятия с решением задач на наступление Велись в полках и батальонах. Большую работу развернули политотделы, партийные комсомольские организации. Мы добивались, чтобы не только политработники и партийные активисты, но и все командиры участвовали в агитации, пропаганде, систематически беседовали с солдатами, изучали людей, их интересы и запросы. Самыми популярными агитаторами в ротах, стали партизаны, которые многими тысячами влились за Днепром в наши дивизии. Они рассказывали о том, как тяжело жилось белорусам под фашистским игом, как измывались фашисты над местным населением. Рассказывали о том, как поднимался народ против ненавистных оккупантов. Рассказы о подвигах советских патриотов в тылу врага, о сотнях вражеских эшелонов, пущенных под откос, разгромленных фашистских гарнизонах, неизменно вызывали восхищение солдат. Да, отважные народные мстители многое сделали для нашей победы. К нам попал интересный документ. Гитлеровское управление дорогами «Восток» доносило в Берлин. Положение крайне напряженное. Деятельность партизан беспрерывно увеличивается, и ко дню донесения возросла до ужасающих размеров. Поддерживать движение по железной дороге больше невозможно. Из-за невозможности использовать линии вокзала, переполнены людьми. Если не принять самые решительные всесторонние меры, которые только и могут принести результаты, движение окончательно прекратится на перегонах минск жлобин Гомель-Брест, Лунинец, Гомель, Жлобин, могилёв Кричев, Унеча. Учитывая особенности обороны противника на реке Друдь и дальше за тремя заболоченными речками, текущими с севера на юг, мы приняли следующее предварительное решение. Оборону противника на фронте 15 километров, включая село Озирань и город Рогачев, прорывая три стрелковых корпуса. Их задача – уничтожить противостоящие вражеские войска, а затем захватить плацдармы на Березине, севернее Бобруйска. Плацдарм за Друтью у деревни Большая Коноплица мы разделили поровну между двумя правыми корпусами. Но эти корпуса по нашему решению должны были наступать главными силами не с плацдарма, а форсируя реку, 35-й корпус преодолевает друдь у села Азерани с тем, чтобы выйти на шоссе и частью сил обойти противника, находящегося перед плацдармом. 41-й корпус главными силами форсирует друдь левее плацдарма, наступает в западном направлении и частью сил тоже обходит вражеские части. 42-й стрелковый корпус основными силами прорывает оборону у Ругачева и наступает вдоль шоссе на Бобруйск. 80-й стрелковый корпус форсирует заболоченную часть Друти между селом Хомичи и деревней Ректа, наступает в северо-западном направлении с ближайшей задачей выйти на шоссе Могилев-Бобруйск с целью обеспечения ударной группировки армии справа. Сороковой и сорок шестой стрелковые корпуса и танковый корпус мы оставляли во втором эшелоне армии для развития успеха. Тридцатикилометровую полосу между реками Днепр и Друдь должен был оборонять армейский запасной полк. Естественно, мы намеревались использовать артиллерийский корпус для обеспечения действий первых трех корпусов прорывающих оборону. К наступлению готовились тщательно. Много занятий проводилось в ротах и батальонах. Учились вести бой в лесисто-болотистой местности с преодолением рек с переправой на подручных средствах. 80 корпусу предстояло форсировать реку на участке, где долина не только заболочена на протяжении километра, но и прорезана многими протоками. Противник на этом участке имел лишь слабую оборону, считал, что здесь наступать невозможно. Но командир корпуса Рагуля и исключительно смелые командиры дивизии Михалицын и Коновалов рассуждали иначе. Они готовили своих людей к наступлению. В корпусе построили 150 лодок, на которых собирались форсировать реку. Артиллеристы во главе с генералом Семёновым прекрасным знатоком своего дела, тщательно изучали огневые точки противника, анализировали их, отсеивали ложные и временные. Пристрелка по различным целям была произведена заблаговременно. Артиллерия, обеспечивающая первые три корпуса, имела до 200 стволов на один километр фронта. С громадной работой справилась тыловая служба под руководством генерала Еремина. Нужно было каждый день подвозить только одних боеприпасов, 30 вагонов, а сколько еще всего прочего для восьми корпусов и многих отдельных частей. Высокая дисциплинированность войск особенно проявилась при сосредоточении, перегруппировках, занятии исходного положения и маскировках. Неутомимые офицеры штаба каждый день поднимались на самолете на рассвете, днем и ночью контролировали маскировку, не видно ли где дыма костров, излишней пыли на дорогах, и всюду поддерживали порядок. До последнего дня 46-й стрелковый и 9-й танковый корпуса мы оставляли на восточном берегу Днепра. Не хотелось лишним передвижением войск, Заранить у противника подозрение, что мы готовимся наступать. Особо трудной задачей в последние дни было скрытое размещение более 300 орудий прямой наводки под самым носом противника. Всю напряженную многогранную подготовительную работу к наступлению возглавляли наши неутомимые труженики, начальник штаба армии генерал Ивашечкин и его заместители. Терпиловский, Грузенберг и начальник политотдела армии Амоса.